член в ЦИК СССР, председатель Центрального исполнительного комитета профсоюза работников просвещения. Несмотря на то, что Шумский занимал длительное время высокие посты в государстве, партии, профсоюзах, где доказал свою верность социализму и революции, ОГПУ в период тотального подозрения и преследования классовых врагов не моглу ему простить прошлое членство в партии боротьбистов до 1920 года 13 мая 1933 года его задерживают на станции Талмачёво в Ленинградской области где он находился в доме отдыха в ЦИКА СССР при обыске в комнате шумского изъята 25 книг портативная пишущая машинка удостоверение члена ВЦК СССР номер 22 и личное оружие. В тот же день Шумского отправляют в Москву в распоряжение начальника секретно-политического отдела ОГПУ. А 9 июля 1933 года он был арестован. Опера уполномоченный секретно-политического отдела ОГПУ Сикорский в своём постановлении указывает: гражданин Шумский Александр Яковлевич достаточно изобличается в том, что состоял членом украинской военной организации, ставившей себе задачей вооружённое свержение советской власти. Постановляющая часть этого документа звучит стандартно. Шумского привлечь в качестве обвиняемого по статье 58-4, 58-11 УК мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей юридическая безупречность упомянутого документа вызывает серьёзные сомнения из него трудно сделать вывод в чём конкретно выражалась преступная деятельность шумского Само упоминание статей уголовного кодекса также не давало малейшего представления о сущности предъявляемого обвинения. Самого-то обвинения не было, хотя и постановление называлось об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. К сожалению, в этом документе также отсутствуют мотивы, обосновывающие в соответствии с действовавшими нормами УПК необходимость ареста Шумского. Мало того, вопреки требованиям закона, в постановлении нет ни единой ссылки на уголовно-процессуальный кодекс, будто бы его и вовсе не существует. Собирание органами ОГПУ Компрометирующих материалов на шумского началось задолго до его задержания. Так ещё 1 апреля 1933 года при расследовании дела о так называемой украинской войсковой организации УВО арестованный Турянский, член КПЗУ и ВКПБ с 1919 года показал Что после возвращения Шумского из Берлина у него на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали Шумский, Максимович я и я, Небей. Основным вопросом был вопрос о коллективизации. Шумский делился впечатлениями о своей заграничной поездке. Общее мнение было таково, что коллективизация ускоряет провал всей политики аппарата. Что нужно усилить мобилизацию сил организаций. Тогда Максимович информировал, что через Сирка он принимал меры, чтобы переехать на Украину для усиления руководства контрреволюционной организации. Это было одобрено. Присутствовавшие члены центра организации Шумский и Солодуб, Максимович и другие считали, что партии не сломится сопротивление украинского крестьянства, что благоприятное положение для восстания весна 1933 года, и на этот срок нужно готовить выступление. В уголовном деле на шумского также имеются протоколы допросов Максимовича от 5-6 мая 33 года, члена КПЗУ, арестованного за участие в УВО. Солодуба от 14 мая 33 года, арестованного по этому же делу, в которых практически повторяется содержание показаний Турянского.